Глава 16 «Ты как?» — Рыжов сфокусировался на вошедшей в комнату Люсинди. «Не знаю, хреново». И он упал на подушку, закрыв глаза. В доме Ушакова он уже бывал, но никогда не думал, что ему тут выделят отдельную комнату. «Ты плохо выглядишь, Рыжов». Люся присела возле его кровати в кресло и с тревогой посмотрела на бывшего парня. Они расстались задолго до того, как она столкнулась возле подъезда с Ушаковым, и теперь Люсинда была благодарна Рыжову за то, что тот ее бросил, потому что сама она никогда не ушла бы от него и не узнала, что такое настоящее чувство. И дело тут было не во внешности Егора и не в его положении, и, конечно, не в деньгах. Дело было в седой пряди, которая навсегда останется напоминанием, как он едва с ума не сошел, когда думал, что потерял ее. А ещё дело было в ружье, которое ей дал Костя, чтобы она могла защитить Егора, когда его едва не убили. Тогда тем уродам действительно пришлось бы переступить через ее труп, чтобы добраться до него. С Рыжовым никогда ничего подобного не было. И все чаще и чаще Люся задавала себе вопрос, а было ли между ними хоть что-то, кроме совместной квартиры, которую Костя снял. Вопрос был риторическим, и даже ее муж знал на него ответ. Потому что в любом другом случае ни за что не притащил бы его к ним в дом. «Люсь, почему твой мужик такой мудак?» – спросил Рыжов, не открывая глаз. «Зачем он отнимает у меня прекрасный повод продолжать его ненавидеть?» «Ты бредишь!» – она привстала и потрогала его лоб. Нет, жара не было, но вид у Олега был действительно не очень хороший, а Люся понятия не имела, что с этим можно подделать и как ему помочь. «Возможно, но так проще. Матери не говори», – попросил он. «Рыжов, ты ненормальный?» – Люся покачала головой и снова села в кресло. В этот же момент в комнату вошёл Егор. Встав за спинкой кресла жены, он положил руки ей на плечи. Люся вздохнула, закрыла глаза и, как котёнок, потёрлась щекой от тыльную сторону его ладони. «На вас смотреть противно», — резюмировал Рыжов. «Не смотри», — улыбнулся Егор. «Не получается». Его лицо мгновенно покрылось потом, руки сжались сами собой в кулаки. Прикроватная тумбочка дрогнула и начала раздваиваться, создавая две одинаковые копии. «Рыжов, сосредоточься!» Ушаков нахмурился и быстро подошёл к нему. «Кто тебя возёл к месту силы? И зачем?» «Орлов, который Илья...» – пробормотал Олег. зачем, я не знаю. Что со мной творится?» «Потерпи. Скоро придёт целитель, а потом школа пришлёт кого-нибудь из преподавателей. Они помогут», – сухо проронил Егор. «Рыжов, видишь вот эту кнопку?» Люся встала и пощёлкала перед его носом, пальцами привлекая к себе внимание. «Если станет совсем плохо или что-то понадобится, нажми на неё. Я не собираюсь сидеть рядом с тобой всё время. К тому же, как мне объяснили, ты не умираешь. Максимум, что тебе может грозить, это выгорание. Ты можешь остаться без дара, но... Олежа, для тебя это не критично, как было бы для сына клана. Ты пока не знаешь, что это такое, и дар приносит тебе лишь неприятности». «Это точно», — пробормотал Рыжов. «Может действительно как-то ускорить этот процесс выгорания». «Не говори глупостей. Егор тебе поможет. Я, к сожалению, не могу, сам понимаешь». Она улыбнулась, потрепала его по непослушным темно-рыжим волосам, мокрым от пота, и подошла к мужу, ждущему ее возле двери. Ушакова вышли, оставив Рыжова одного. Но он даже не заметил этого, потому что снова впал в полузабытье. Но даже сейчас Олег чувствовал невероятное облегчение от того, что находится не один на один со своим свежеприобретенным даром, а в доме, где куча магов, и эти маги могут помочь ему справиться». За дверью комнаты стояла Наташа, прислонившись спиной к стене. «Что ты здесь делаешь?» Егор нахмурился. «Я побуду с ним», — сестра упрямо посмотрела на брата. «Я с тобой ещё не поговорил про твои выходки». «Егор, не начинай», — Наташа поморщилась. «Я вполне могу вернуться к деду, и ты о моих выходках вообще не узнаешь. И в этом ты не можешь мне приказывать, сам понимаешь. В том, что я посижу с больным человеком, нет ничего криминального». «Наташа?» Они уставились друг на друга, так сильно похожие и одинаково упрямые. «Егор?» Он вздрогнул и посмотрел на Люсинду, которая тронула его за руку. «Пошли. Пускай Наташа посидит с Рыжовым. Он сейчас не в том состоянии, чтобы натворить глупостей». А я не за него беспокоюсь», — выплюнул Егор и обнял её. «Надеюсь, что глупостей не наделаешь ты», — кивнул он сестре. Наташа вошла в комнату и села в то самое кресло, из которого недавно поднялась Люсинда. рожов её не видел. Он метался в постели, а по лицу время от времени пробегала болезненная судорога. Покосившись на две одинаковые прикроватные тумбочки, девушка перевела взгляд на его лицо. По щеке покатилась слеза, и Наташа взяла Олега за руку, сжимая его горячую ладонь тонкими прохладными пальцами. Как бы странно это ни было, но от ее прикосновения он начал успокаиваться. Перестал метаться и заметно расслабился. В себя, правда, не пришел, но терзающая его боль постепенно снизилась, а Наташа внезапно вздрогнула, почувствовав, как тепло из его ладони начало перетекать к ней. Её источник был ещё закрыт, она должна будет поехать к месту силы осенью вместе с другими учениками школы, у которых каналы были уже развиты достаточно, чтобы принять дар и не навредить этим себе и окружающим. В этот момент в комнату заглянул Егор, увиденное ему сильно не понравилось. «Чёрт возьми, только этого мне не хватало», – прошепел он сквозь стиснутые зубы, но проявил благоразумие и не стал нарушать это хрупкое равновесие. Закрыв дверь, он быстро пошёл по коридору. Люсинда уже давно убежала. Сейчас она собиралась в редакцию вместе со стёпкой. Ни своего ребёнка, ни своё детище в виде журнала она бросать не собиралась, да Егор и не настаивал. Журнал это была нормальная забава для жены главы клана. Вот только сейчас у него были другие заботы, которые он зачем-то сам своими руками на себя взвалил. На хрена я это рыжее чучело к себе притащил? Задал он вопрос вслух: "На ходу вытаскивая телефон, Он не надеялся, что сможет дозвониться, но к собственному удивлению услышал знакомый голос. «Да, Егор, вас что-то произошло?» «Костя, у тебя всё в порядке?» Ушаков даже на мгновение забыл, зачем звонит. Голос Кости звучал глухо, и это заставляло волноваться. «Да, всё хорошо. Скучно, но это не смертельно. Безликие не любят суеты делают всё медленно и основательно. Так что у тебя произошло?» Услышав знакомую иронию в голосе, Егор выдохнул с облегчением. Илья за каким-то хреном стаскал твоего рыжего туда, где ты сейчас развлекаешься. Как оказалось, у твоего помощничка просто огромный потенциал. Вот только он с ним обращаться не умеет. И ему сейчас не просто хреново, а очень хреново. Орлов же его просто оставил в той дыре, которую он своей квартирой называет. Я его нашёл уже в таком состоянии. Просто надо было кое о чём переговорить. Так что я его к себе привёз, но что делать, не слишком понимаю. Всё-таки у нас таких проблем никогда не встречается». «Детей клана к принятию удара с малых лет готовят. А ты, помнится, со мной долго возился, когда я воду в качестве дара заполучил». «Какого чёрта?» Егор даже представил, что Костя вскочил с кровати, на которой до этого момента лежал. «Вашу мать! Я не знаю, за каким хером Илье это понадобилось, и вот прямо сейчас не собираюсь выяснять. Но если у тебя есть время, то можешь заняться. Илью разрешаю даже немного побить за то, что оставил Рыжого, а не проследил, что у него всё нормально усвоилось». Костя замолчал, задумавшись. «Вот что. Самое основное – жрать ему не давайте. Мне тут в походе объяснили, что это важно. И жуткая каша, которой нас на инициации якобы кормили, это не просто издевательство над бедными студентами. Что в случае голодовки организм попытается использовать доступную ему энергию, в нашем случае переизбыток в источнике. Но источник, чтобы не потерять то, что составляет саму его суть, начнет без подсказок отдавать энергию, распределяя ее по каналам. Как-то это так происходит. Хорошо, я попробую и с Ильей поговорю». «Не нравится мне подобное самоуправство. Он же, полагаю, тебя не предупредил о том, что собирается делать?» «Нет, не предупредил», — сквозь зубы процедил Костя. «Так, все, за мной пришли. Удачи». «И тебе», — прошептал Егор, вслушиваясь в гудки, идущие из трубки. «Он сейчас отдал бы многое, чтобы оказаться рядом с Костей, прикрыть ему спину в случае чего. Но Костя был прав, от него там было мало толку. Зато он может помочь ему разобраться с непонятками в клане Орловых». Тем более, что срочных дел у Ушакова не было, Егор решительно набрал номер Ильи, чтобы выяснить подробности про Рыжова. Валерий Смирнов прошёлся ещё раз по холлу и посмотрел на входную дверь. Таня уже должна была вернуться с работы. Он посмотрел на часы и снова на дверь. Терпение отца уважаемого семейства начало заканчиваться, когда дверь открылась и дочь вошла в квартиру. «Папа, ты кого-то ждёшь?» Валерий окинул дочь внимательным взглядом. Она была немного бледная предельно серьёзна, но это могло быть связано с работой. «Вообще-то тебя. Можешь меня поздравить. Я только что заключил самый значимый контракт в своей жизни. Государственный контракт на постройку здания для головного офиса Имперской службы безопасности». «Эм...» Таня с тревогой посмотрела на отца. «Когда он вернулся от Императора, то не сказал, зачем его вообще вызывали. Оказывается, вот за этим. Это как-то связано со мной?» «Напрямую». — любезно сообщил ей отец. Его Величество прямо заявил, что не стал искать других подрядчиков, потому что вспомнил, что Танечка говорила о своём отце. «Спасибо, дочь, что перед моим визитом сообщила о своём скромном ужине в клане Орловых. А то я бы выглядел ещё более жалким». «Ты не сказал, что тебе предложили контракт?» — протянула Таня. «Потому что я не верил в его осуществление. Но когда вчера ко мне пришли юристы Имперской канцелярии...» «Собственно, зачем я тебя звал? Его Величество попросил меня повлиять на тебя. если этот мальчишка Орлов решит продолжить ухаживание, не отвергать его прямо с порога, а дать шанс. Я понимаю, что ты не дочь клана. В этом случае я бы просто приказала никуда бы ты не делась. Но я тебя прошу, Танечка, не усложняй мне жизнь, пожалуйста. Будь с этим Ильей полюбезней». «Знаешь, папа, я была бы с ним полюбезней и без твоих подсказок, если бы эта скотина соизволила хотя бы позвонить», – вспылила Таня. «Таня, раз в дело вмешался глава клана, значит, у Ильи есть причина не звонить», — рявкнул Валерий. «Так что будь так любезно, пересиль себя и набери уже его номер. Таня, мне уже сегодня позвонили трое моих так называемых коллег и поинтересовались, кого именно я убил, чтобы заполучить этот контракт. не делай мою жизнь сложнее, чем она есть на самом деле. И ещё, какова вероятность того, что этот молодой Орлов действительно может на тебя жениться?» «Я не знаю, папа». Таня сдавила пальцами виски. Но когда он представлял меня на том проклятом ужине, ни у кого, включая Императора, эта новость отчуждения не вызвала. Мы же практически ничего не знаем о кланах. Может быть, Ушакова это некрасивая сказка и подобное в порядке вещей. Просто с одним из сильнейших кланов такое случилось впервые. Вот история и вышла на поверхность. Да и сам Егор довольно публичная личность. Его жизнь совсем немного, но на виду, в отличие от остальных». «Я, например, кроме Его Величества, Кости, Матвея Подорова и Ильи, даже не знала, как выглядят другие члены правящего клана. И то, этих я знаю только потому, что на Костю работаю. Кроме Императора, разумеется. Поэтому я не могу ответить на твой вопрос. Но зато я могу позвонить этому придурку и выяснить подробности». «Только не будь с ним слишком резка», – наставительно произнёс Валерий. «Хоть, как меня заверил Император, практика уничтожения семьи дурочки, умудрившейся понравиться сыну клана, ушла в небытие, «Где гарантия, что для нас не сделают исключения «Костя, вот наша гарантия», – пробормотала Таня, доставая телефон и дрожащей рукой набирая номер Ильи. «Кажется, эта шутка слишком затянулась и начала выходить из-под контроля. Значит, с ней пора заканчивать раз и навсегда». Я еще не отошел от разговора с Егором, когда за мной зашел Верн, жестом приглашая следовать за ним. «Мы прошли мимо гостевого городка, как я назвал про себя это место, заставленное однотипными домиками, и вошли в приземистое одноэтажное здание с одной единственной комнатой. Комната была огромной. Похоже, что здесь внутри еще и с пространством основательно поработали. Большой круглый стол, стоящий посередине комнаты, терялся и выглядел маленькой деталью в этом пустом пространстве. Проходи», — Верн указал на стол — И сам пошёл впереди меня, чтобы я, не дай бог, не заблудился в этой пустой комнате и не прошёл мимо. Безликий сел на своё место. Сначала я подумал, что мне предстоит всё время простоять перед этими снобами. Но напротив верно стояло единственное пустое кресло, и я логично предположил, что оно предназначено мне. Всего безликих за столом расположилось пятнадцать. Все без масок, все мужчины. Забавно. Похоже, что женщины в их структуре власти никакой роли не играют. Да, похоже, основатели кланов многое переняли у бывших хозяев планеты. «Прежде чем мы начнём, я хотел бы получить ответ на вопрос, кто именно помог моему деду?» — спросил я, садясь и обводя взглядом одинаково молодые лица. «Я!» — ответил один из них. Он сидел по правую руку от Верны. С разрешения Верна я зафиксировал результат и убрал привязку к срокам действия получившегося конструкта. Он не представился, но мне не нужно было знать его имя. Главное, что это сделал Никай. А к магии они всё-таки относятся по-другому и воспринимают её иначе, чем мы. Всё-таки безликие не люди, и ответ одного из них только подтвердил то, о чём я давно догадывался. «Кайл утверждал обратное», — сказал я. «Кайл Галл, собственно, как обычно», — спокойно ответил Верн. «Это всё, что ты хотел услышать?» «Да, что вы хотели мне предложить?» «Мы заточили непримиримых в тюремный блок», — ответил Верн. Вот что меня бесило в безликих, это их не эмоциональность. Было невозможно понять, о чём они думают и как реагируют на твои слова. Но тут уж ничего не поделать. У них было очень много времени, чтобы натренироваться. Это было нелёгкое решение. Но они доигрались. Мы долго терпели, но любому терпению приходит конец. Впрочем, это наше внутреннее дело. Знать подробности тебе не обязательно. «Как скажешь», — ответил я, стараясь так же, как и они, сохранять видимость спокойствия и равнодушия. Для этого нужно было всего лишь чуть-чуть активировать дар смерти. Если безликие и заметили, что в комнате похолодало, то вида не подали. «Мы хотим, чтобы ты помог осуществлять защиту». «А больше вы ничего не хотите? Ты сам только что сказал, что это ваше внутреннее дело». Я не сумел сохранить полную невозмутимость и слегка прищурился. «Да как ты смеешь так с нами разговаривать?» Один из них тоже не выдержал и привстал. «Мяу!» Прямо посередине стола материализовался паразит и выгнул спину, зашипев. При этом его глаза горели жёлтым пламенем. «Солок сядь!» — холодно приказал Верн. «Понятно. Всё-таки он здесь главный. Константин, успокой своего кота. У нас и в мыслях не было как-то навредить тебе. В противном случае мы бы просто не сдерживали непримиримых». «Паразит, успокойся!» Как ни странно, но Чушир меня впервые послушался и развалился на столе, принявшись вылизывать свою лоснящуюся шкурку. «Тюрьма находится в подземном городе, в месте обитания тёмного единорога, одного из последних, чей родильный могильник был заложен накануне поражения армии Кая». Продолжил Верн, как ни в чём не бывало. «Этот город когда-то назывался Зелон. Именно он дал имя твоему предку». «Хорошо, что ты стал нас дифференцировать», — я едва заметно усмехнулся. «Что вы предлагаете мне сделать, чтобы усилить вашу защиту?» «У тебя там некромант присматривает за единорогом. Он сильный маг, и у него есть все качества, которые помогут стать идеальным стражем. Я сам буду его обучать. От тебя потребуется легализовать его, вернуть клан, оговорить условия, чтобы хотя бы один из стражей всегда оставался рядом с городом» обязать жениться и обзавестись потомством. Хм, я задумался, а затем неохотно покачал головой. Проще будет включить Ершовых как отдельную ветвь в клан Орловых. Тогда, как будущий глава клана, я смогу ему просто приказать, а он не посмеет взбрыкнуть. Слишком уж Ершов себе на уме. Как хочешь. Если ты согласен, то отправимся туда через час. осмотрим всё. Я покажу тюрьму и сразу начну обучать будущего стража. Это всё? Спросил я его, прикидывая, как буду выносить сокровище при таких условиях. «Да, это всё». «И стоило ради такого столько церемоний разводить», — я поднялся. «Мне вас никогда не понять». «Так же, как и мы никогда не понимали и не поймём людей», — парировал Верн. «В этом наша сила. Пойдём, паразит, поедим что-нибудь. Надеюсь, нас покормят на дорожку». И Я быстро направился к выходу, рядом со мной вышагивал здоровенный чёрный кот — Что же, обрадуем Яршова, что ему не только надо будет чесать свои яйца и Зелона, но и поработать придётся. Я представил себе его вытянувшееся лицо, и мне как-то даже полегчало, и настроение немного улучшилось».